Глава 11 Охотники подошли к краю города, когда солнце уже скрылось за горизонтом, и на мир опустились сумерки. Отряд расположился на ночевку в заброшенном здании, которое все называли аэропортом. Это было очень архаичное слово, восходящее к тем временам, когда на земле обитали древние народы, построившие гигантские города и дороги, тянувшиеся на многие километры. Никто уже не помнил первоначального смысла этого слова, но и люди и волкодлаки использовали его. Сам аэропорт состоял из металлического каркаса, на котором держались массивные стеклянные стены, и над ними, казалось, было невластно само время. Пройдя внутрь, охотники оказались в просторном темном помещении. Под ногами валялось довольно много различного мусора, свидетельствующего о том, что это место часто использовалось для ночлега. Все, что могло представлять какую-либо ценность, давно вынесли. Но в аэропорту оставалось еще много приборов, предназначение которых было непонятно. Впрочем, они, скорее всего, давно не работали. Волкодлаки осторожно озирались по сторонам, пытаясь высмотреть в темных коридорах врагов. Но залы были пусты, и лишь эхо шагов охотников нарушило тишину. Наконец, волкодлаки осмотрели здание. Чисто, можно располагаться на ночлег. На второй этаж решили не подниматься, остановиться в одном из залов свидано заросшее поле, на котором вдалеке виднелись ржавеющие металлические остовы, непонятных приспособлений, похожих на гигантских птиц. Отряд, наконец, мог отдохнуть. Костер разжигать не стали, чтобы лишний раз не привлекать внимания. Поужинали сухарями. Было уже совсем темно, и лишь луна освещала тусклым фонарем безжизненное здание. Рогдар разместился немного в стороне от остальных, на длинной череди жестких пыльных кресел. Он устал, быстро провалился в сон под негромкие звуки голосов других охотников. Хартик дежурил первый, остальные вели неспешную беседу. Вторым в дозор должен был пойти временный командир отряда Грака. Он изначально настоял на том, что не будет отлынивать от дозорной службы, так как не видит в ней ничего зазорного. Сквозь сон Рокдар слышал очередную веселую байку от Хелди, которую тот травил уже в сотый раз. Рассказывал, как голыми руками убил чернорога, гигантского волосатого зверя с рогом на носу. Охотники смеялись и разбавляли историю с сальными комментариями. Наконец, настало время граки принимать дозор. Рокдар уловил, что после ухода командира тональность разговора сменилась. Сделав вид, что все еще спит. Он стал внимательно вслушиваться в беседу товарищей. Лины Солох остались бы в живых, если бы не этот трус», — прошептал Халдиу. «Да, они были славными бойцами. Нам их очень не хватало во время битвы в лесу», — согласился Ниял. «Если бы не ранены, мы бы шли быстрее, и эти твари нас бы не нагнали». «Тогда бы и Хар был жив и здоров», — кивнул Борей. «Наши товарищи мертвы, этот трус!» «Недостойно быть охотником, спит там в углу!» Кажется, это опять был голос Халди. «Я говорил Граке, что его надо наказать. Но теперь он чтит закон, как это делал Хар. Ничего хорошего эти слова не предвещали для Рокдара. Нужно было что-то предпринять, и немедленно. На Граку и Хартика надежды мало. Они точно ему не друзья, и очень сомнительно, что кто-то заступится за него. «Ах, если бы Хар был бы жив...» Но он не пережил ту схватку в лесу. И зачем Рокдар только согласился на этот поход? Стыдно было отказать. Ведь охота на безликого это великая честь. Оставалось только посыпать голову пеплом и сожалеть о том, что не послушал жену, которая изначально высказывалась против. А может, перережем ему горло, пока Грака не видит и спрячем тело? Я знаю, хорошее место тут неподалеку. Предложил Ньял. А Граке что скажем? «Что, Рокдар ушел, не выдержав мук совести?» «Можно подумать, она у него есть. Прятался бы он тогда за спину Хара, когда Грака вызвал его на битву». «Может, у Рокдара и нет совести, а у тебя нет мозгов, Халдию?» Прошипел Магнус. «То, что вы предлагаете, — это убийство нашего товарища во время охоты. По закону за это вам грозит смертная казнь». Его слова несколько поубавили пыл остальных. Это вселило в дара надежду на положительный исход. «Мы никого не убили. Пока!» — буркнул Ньял. «Просто обсуждаем возможности». «Старейшины разберутся», — отрезал Магнус. «Так говорил Хар. Это подтвердил Играка, избранный вами командиром. Тут нечего было добавить. Казалось, инцидент исчерпан, и все замолчали». «И все же мы кое-что можем сделать», — нарушил общую тишину Ньял. «Устроим этому трусу взбучку, которую он еще долго будет помнить!» «Кулачный бой!» Уже не скрываясь, воскликнул Борей. Дело все же приняло дурной оборот. Все охотники, кроме Магнуса, встали со своих мест и направились к Рокдару, который все еще притворялся, что спит. Толчок в бок, еще один. После такого ему пришлось открыть глаза. Он пока не знал, как вести себя. В кулачных поединках Рокдар последний раз участвовал еще в школе. Тогда задиристый парень по имени Рокки выбил ему пару зубов. В том поединке Рокдар так и не нанес ни одного удара противнику. Ему было слишком страшно, и он просто терпел боль, надеясь, что скоро все закончится. Отец был в ярости из-за того, что его сын проиграл. После этого он потратил много времени на то, чтобы научить Рокдару искусству кулачного боя, но так и не преуспел в этом. Их было трое. Халди, Ниел и Борей. Магнус остался в стороне и внимательно наблюдал за происходящим. «Эй, Рокдар, а чего это ты не с нами?» — задал вопрос Борей. «Я сплю, до моего караула еще три часа». «И хорошо ли тебе спится, мерзкая жаба, после того, как из-за тебя погибли наши товарищи?» Ответа не последовало. Не было варианта, при котором будет лучше. Что бы он ни сказал, это только спровоцирует нападавших. Неожиданно скамейка под Рогдаром перевернулась, и он упал на пол. Раздался оглушительный гогот, который разнесся по всему зданию. «Мне кажется, наш Рокдар решил немного полетать», — оскались, сказал Халди. Рогдар молча лежал на холодном и грязном полу. В кулачном бою у Волкодлаков было неписанное правило. Драка состоится только по обоюдному согласию сторон. Они провоцировали его на поединок. «Рогдар». «Тебя назвали трусом и скинули на землю, твое слово!» Обратился к нему Халди. Ответа все еще не было, как и поединка. Страх быть побитым оказался сильнее унижения и насмешек. Если ничего не делать, то нельзя ошибиться. Если попытаться, то будет только хуже. «Трус, вставай и бейся за свою честь!» Воскликнул Борей. У этого безмозглого тупорога нет чести. Он испугался, когда из-за него погибли Лина Солух. «Испугался и сейчас!» — презрительно сказал Халдио. «Главное — не отвечать. Нельзя провоцировать их на драку, пока они говорят. Пусть говорят, разговоры — это прекрасно. И лучше не вставать, все равно опять упадешь. А попытки подняться на ноги только все усугубят. Магнус, иди посмотри на этого слизня. Такого жалкого охотника еще свет не видывал!» Обратился к сидящему Ньел. Тот продолжал молча наблюдать за происходящим. «Вставай и дерись! У тебя нет чести! Трус!» Нападавшие не унимались, но как ни старались, Рогдар продолжал молча лежать на полу, с ужасом глядя на происходящее. «Немедленно прекратите это!» Раздался чей-то знакомый голос. Это был Хартик. Он стоял спокойно и властно. Старый воин, его голову покрывала седина, но в мышцах еще чувствовались твердость и сила. «Хелди, Баре, Ньял, разве вы не знаете, что за нападение на товарища во время охоты полагается суровое наказание? Или, может, вы думаете, что старейши написали закон не для вас?» Голос его звучал сурово и твердо. Он не терпел возражений. Волкодылаки отступили от своей жертвы. «Мы лишь хотели проучить Рокдара», — ответил Ньял. «Пытались вызвать его на кулачный бой, но этот трус недостой носить звание охотника». Лег на пол и предпочел не защищать свою гнилую честь. Хар сказал, что Рокдара будут судить старейшины. Это же подтвердил и наш новый командир, которого мы избрали. Резко ответил Хартик. Не ты ньял, простой охотник, а старейшины. рей, ши, ны. Это понятно. Все трое кивнули и молча разошлись по своим местам. Рокдар спасен. Во всяком случае, на время. Он встал, отряхнулся и молча отошел от остальных. Когда страх отпустил, нахлынуло чувство унижения и злобы. Рокдар был чужим для этих волкодлаков, был чужим для отца, который засунул его помимо его воли в стаю охотников. Он винил себя за трусость и винил отца за свое детство. На этой охоте они должны были быть единой стаей, одним целым. Но не было и дня, когда бы он по-настоящему ощущал единение с остальными. Одиночество и страх были его спутниками всю сознательную жизнь. Другие чувствовали это, но не жалели, не помогали ему, а даже наоборот, нападали при каждой удобной возможности. Как будто они получали от этого удовлетворение или что-то иное, о чем Рокдар не мог и помыслить. Он ненавидел их, желал им смерти, но не мог осуществить это сам. Эта месть оставалась все эти годы без ответа, словно боги отвернулись от рук Дара или вообще никогда не смотрели в его сторону. Больше всего на свете сейчас он желал, чтобы кто-то пришел и наказал обидчиков, так, чтобы те запомнили раз и навсегда. Смерть. Смерть этим грязным выродкам. Она пришла незамедлительно, из дальнего темного коридора, забитого мусором, в который никто так и не заглянул. Смерть явилась за его обидчиками в обличии пары гигантских белых медведей, с ревом ворвавшихся в зал, где собрались волкодлаки. Дикий, нечеловеческий рев раздался ровно в ту секунду, когда охотники расселись, приструненные Хартигом. Никто не понял, откуда взялись эти звери в аэропорту. Волкодлаки повскакивали с мест и накинули на головы волчьи шкуры. Битва началась. Волков было шестеро, медведей всего двое. Однако охотники сильно уступали в размерах с ферепом гигантом, вставшим на дыбы и размахивающим лапами с острыми когтями-крючьями. В считанные секунды после начала боя гигантская лапа опустилась на голову одного из волков, раздался оглушительный виск, и тот отлетел в сторону, тотчас приняв первоначальный облик. Это означало только одно. Охотник был мертв. Рокдар успел взглянуть на тело, в углу, с раздробленной головой лежал Борей. А тем временем битва продолжалась. Волкодлаки пытались приблизиться к нападавшим, чтобы вцепиться зубами в горло, но медведи не подпускали их близко, размахивая передними лапами все время наступая. Ситуация осложнялась и тем, что у волкодлаков не было лидера. Охотники всегда славились железной дисциплиной, выполняя приказы своего командира. Это было их самым сильным и одновременно самым слабым местом. Без предводителя волкодлаки действовали разрозненно, каждый бился за себя. Медведи этим умело воспользовались, разделив охотников на две группы. Хартик, Халди и Ньял вертелись под ногами у белого медведя, наступавшего справа. Магнус и Рокдар пытались справиться с противником на левом фланге. Один медведь взял массивный металлический шкаф стоявший в углу, из силы швырнул его в Магнуса, который не успел увернуться и, потеряв сознание, остался лежать придавленный. Непонятно было, жив он или мертв. С этой минуты Рогдар остался один на один с Белым Великаном. Смерть в обличии медведей, сдав раскатистый рёв, неслась на него с неизбежностью. Он вспомнил момент, когда Безликий был готов вступить с ним в схватку, которая грозила стать последней для Рокдара. Тогда он отступил, но сейчас отступать было некуда, казалось, волкодлок загнан в угол. Собрав все силы, Рокдар прыгнул на медведя, целясь ему в горло. Этот бросок оказался для гиганта неожиданным, и тот, не успев среагировать, взвыл от боли. Когда зубы волка впились в его плоть, Рокдар почувствовал во рту вкус крови, заполняющей его пасть. Казалось, он одержал победу, но не тут-то было. Медведь начал бешено мотать головой, пытаясь сбросить волка вниз. Рокдар, пытаясь удержаться, попробовал впиться когтями медведя в бок, но смог только немного поцарапать того. Истекающий кровью зверь изменил тактику и с силой ударил Рокдара об стену. На секунду рассудок волка-дулака помутился, и он, разжав зубы, упал на пол. Дыхание было учащенное. Перед глазами все расплывалось. Охотник с трудом пытался прийти в себя. Белый гигант прижал его своей лапой к полу, не давая возможности подняться. Смурадный запах из его пасти был настолько резким, что смог привести Рокдара в чувство. Пара черных глаз смотрела на него. Этот взгляд поразил Рокдара. В них было что-то не звериное, разумное. Это явно был непростой медведь. «Кто ты, Андурин, тебя потери! Рогдар был в полной власти медведя, но тот не торопился нанести последний удар. Принюхавшись, зверь убрал свою лапу с груди волка и, повернувшись, пошел прочь. Не веря глазам, Рогдар попытался встать, но медведь обернулся и громко заревел, как бы предупреждая волкодлака, что он должен оставаться на месте. И в тот же миг зверь захрипел и упал на пол. Из его рта текла кровь, а из раны торчал металлический пруд. Противник был повержен, а над его телом стоял Грака в человеческом облике. Другой медведь развернулся и поспешил скрыться в том же темном коридоре, откуда и пришел. Волкодлаки не стали гнаться за ним. В узких темных коридорах аэропорта гигант имел бы слишком очевидное преимущество. Охотники вернулись в человеческое обличие, и только тогда заметили, что не только они изменились. На полу, где только что был убит белый медведь, Лежал мертвый человек. «Оборотень!» — удивленно воскликнул Ньял. «Но ведь мы знаем всех оборотней в нашем мире, и люди не умеют превращаться в белых медведей!» «А самих белых медведей ты часто встречал?» — угрюмо спросил Хартик. «Они водятся далеко от этих мест, у берегов Холодного моря. Я видел их однажды в землях клана Северного Братства, но не думал, что встреча в заброшенном городе». «Но все же, даже на севере белые медведи! Это просто свирепые звери, а не люди в ином обличии!» Добавил Ниял. «Вначале какие-то неизвестные люди, напавшие на нас у озера, теперь оборотни медведи. Мне кажется, ли происходит что-то неладное?» «Халди, я думаю, не у тебя одного такие подозрения», взял слово Грака. «Мне кажется, что за нами кто-то следит». «Для чего?» «Возможно, охотятся на безликого. «А что, вариант?» — согласился Хартик. «Это явно не охотники из другого клана». Волкодлаки закричали. «А кому еще нужен Безликий?» «Это точно клан Белой Длани!» «Тихо!» — скомандовал Грака. Тот час все замолкли. «Никто до сих пор не встречал медведей-оборотней, равно как и тех странных людей в масках, что напали на нас. Здесь явно что-то не так». «Сейчас главная и единственная задача — не разбираться в том, кто и почему преследует нас, а доставить тело Безликого в целости и сохранности к церемонии, верно говорю?» «Да, верно, командир». Грак удовлетворенно кивнул, довольный тем, что заручился полной поддержкой отряда. «А где Барри и Магнус?» «Грака, они пали в бою», — ответил Хартик, указав на тела обоих охотников. Командир отряда подошел к придавленному металлическим шкафам телу Магнуса и наклонился над ним. «Он дышит», — тихо сказал Грака. «Помогите мне!» И с этими словами Волкодлак схватился за шкаф, собираясь его отодвинуть.